Глава 13. Просто невероятно, насколько же удивительным и самобытным выглядел изнутри настоящий деревенский дом. Низкие потолки, из-за которых мне приходилось наклонять голову, скрипучий деревянный пол, мебель из антикварного магазина и огромное количество вещей. Глаза разбегались. «Нет, это нереально!» Бытовая мелочевка была повсюду, начиная от старинных часов и заканчивая стеклянными игрушками с петельками сверху. Снеговики, елочные шишки, миниатюрные домики, совы и снежинки выглядело потрясающе. А стояли игрушки на полках рядом с электротехникой времен Мезозоя. Стены были завешаны фотографиями, картинами, вышивкой и детскими почеркушками. На каждой рамке висела небольшая табличка с пометкой. Видимо, Митяй боялся заболеть склерозом. А стену гостиной украшал широкий ковёр со сложным рисунком. Интересно, для чего? В коридоре, откуда вела лесенка, на второй этаж расположилась старинная швейная машина. А чуть дальше, возле окна, в горшке, росла настоящая пальма. Правда, пока совсем небольшая, но тем не менее. Данное растение не приспособлено для жизни в таком климате. И как где-то умудрился ее вырастить? Все внутри дома было частью одной невероятной и доселе невиданной мною атмосферы. Все показывало мне, что люди живут в этом доме уже давно, и что всеми этими вещами неоднократно пользовались. Люди как будто наделили это место душой. Впервые за все время я видел не просто горшок, а маленькую часть семейной истории. Не какую-то там картину, переоцененную искусствоведами, дабы избавиться от налогов и как следует навариться, а изображение прекрасного момента жизни. необычные обычные почеркушки на древнем холодильнике, а очень важный подарок от младшего поколения. Все здесь дышало и жило. Старая печка с трещиной, ржавые конфорки, полки с металлическими коробочками, которые успели пожелтеть от времени — Маленькие оконцы, что были завешены мятой тюлью с очень бруским узором. Бежевые кухонные шкафы с кучей отметен. Да даже посуда выглядела так, словно пыталась рассказать какую-то интересную жизненную историю. А на миниатюрных шторках виделись уже въевшиеся от времени пятнышки, скорее всего, тоже оставленные младшим поколением. Половицы скрипели от каждого моего шага, придавая всей картине еще больше аутентичности. Просто невероятно! Как такой хаос может сложиться в столь идеальную и уютную картину? Для меня это было настоящим секретом. Произведение искусства, которое отражало жизнь нескольких поколений. Великолепно! «Чего ты, как не свой?» — поинтересовался дед, намекая на мое замешательство и очарование. «Просто я никогда ничего подобного не видел. Это потрясающе!» — честно признался я. «Да ну, брось!» — с улыбкой отмахнулся он. Обычный деревенский домик, ничего такого. Вот раньше у нас имение было там, да, а это... это так, чисто для души. В общем, ты это... садись, не стесняйся. Митяй жестом указал на небольшой табурет за столом. Как бы он ни развалился под моим весом. Спасибо. Однако табурет к моей великой радости все-таки выдержал внезапную напасть. Дедуля, а ты тут вообще как? Я-то... Открыв печку, Митей вытащил оттуда горшочек с пельменями. «А чего мне станется? Все хорошо. Только вот пережил инсульт пару лет назад. Теперь левый глаз постоянно дергается. Целители долго ехали, а восстанавливаться при помощи магии на постоянной основе нельзя. Взял себя в руки, соседи помогли. Вот теперь у меня почти каждый день нервный тик». Сперва сильно раздражала, а сейчас привык. Как с местными дела? Я только сейчас смог разглядеть богинь деда поближе. Яблочко, которое была лошадкой, в человеческом облике оказалось типичной первой барышней на районе. Губастая, высокая, с очень привлекательной фигурой. Длинные русые волосы были заплетены в мощную косу. А какие же у яблочка ресницы! Казалось, что она может взмахнуть ими и воспарить над землей. В общем, одним словом, юная красавица. Анжелина, которая курочка, больше напоминала озорную девочку-подростка. Чёрные, как сама ночь, волосы были подстрижены под коры, а ярко-интерные глаза с подозрением косились в мою сторону. Она иногда останавливалась и о чем то перешуптывалась с яблочком. Только вот лошадка на все это лишь хихикала. «С местными? Да, ты знаешь, что-то я в последнее время не очень рад их компании». «Уж больно они навязчивыми стали. Совсем меня со счетов списали. Думают, что я немощный старик. А это ж совсем не так. Я старой закалки. Еще лет тридцать смогу в одного и в огороде пахать, и за домом ухаживать», — уверенно заявил Митя и сел между Устеньей и Рудольф. «А ты, как я погляжу, сильным волшебником стал. Да, если мне не изменяет зрение, это богиня из Великой Пятерки». «Вы нас знаете?» — удивилась Лиса. «Ну, естественно», — улыбнулся дедуля. «Не раздумывая, бросились спасать людей. Это настоящий подвиг. К тому же наше поколение знало всех своих героев в лицо. Я даже верил картину с вами. А вот нынешнее поколение уже все. Им актеров из кино подавай». «Времена изменились. Разве же это не прекрасно, Мурмя?» Просияла Устинья, которой явно нравилась, когда ей припоминали великое прошлое. «Изменились, и это очень хорошо», — согласился Митяй, а затем внимательно посмотрел на мой мундир. «Кстати, Володь, а ты чего студенческий сюртук напялил? Тебе годков-то уж прилично для подобного». «Навертываю упущенное, так сказать», — ответил я. «К сожалению, в Польше не получилось». «И то верно». Дедок поджег масляную лампу щелчком пальцев. «И как там поживает университет?» «Все так же пытается ковать будущее Российской империи». «Получается?» Ха, с переменным успехом». Мы с дедом одновременно рассмеялись. В этот момент Яблочко и Анжелина принесли пузатый самовар и быстро накрыли на стол. и пельмени. Сам делал. Иногда что-то находит. Начинаю лепить и остановиться не могу». — улыбнулся дедок. — Вот так всегда. Говорят, что у мужчин нет депрессии, а потом эти самые мужчины лепят по три сотни пельменей. — И про хреновины не забывай. Анжелина поставила рядом с тарелкой небольшую розетку с красной жижей. — Пахнет довольно остро. — Благодарю. — Тут же ответил я, чувствуя, как живот предательски заурчал. — Кушай, внучок. Наговориться всегда успеем. — произнес Митя и налил мне в большую чашку свежезаваренный чай. «Ух, какой приятный теплый аромат! А что это за... такая странная нотка в запахе?» «Мята», — объяснил Митяй. «Когда ты был маленьким, то обожал чай с мятой». Тело не даст соврать. Едва попробовал, как все рецепторы тут же активизировались, а по коже пробежали мурашки. Да и пельмени оказались великолепными. Такого даже в столовой университета нет еще и в прикуску с хреновиной, сметаной или майонезом. Ух! Вот сейчас я мог с гордостью похвастаться, что вкусил настоящую пищу богов. Вкусно, — поинтересовалась яблочко, и, невзирая на крайне неодобрительный взгляд, у Устинья села рядом со мной, а затем принялась внимательно разглядывать. — Очень. Ничего вкуснее не пробовал, — честно признался я. У нашего хозяина золотые руки. Богиня ткнула меня указательным пальцем в щеку. «Я попрошу не лапать вкусняша!» — тут же вмешалась Уся. «Нет-нет, я не собираюсь причинять ему вред». Яблочко продолжало внимательно разглядывать мое лицо. «Просто довольно странно видеть того, кого нянчила до пяти лет, особенно когда он уже совсем взрослый». «Понимаю», — вздохнула Рудольф. «Сперва они такие маленькие и беззащитные, а потом... Рут, я сегодня встречаюсь с парнем, что мне надеть?» «Вот-вот». Правда, этого момента я так и не застала. Вздохнула богиня и взяла мою левую ладонь. «Какая огромная!» «Не мешай, яблочко! Пускай ест!» Возмутился дед. Богиня отпустила мою руку, но продолжила внимательно разглядывать. Пока трапезничали, дед все рассказывал о нашем прошлом. Как большая часть дома Галыгиных не вернулась с войны, как он, Митяй, помогал своей сестре, то есть моей бабушке, Дед рассказывал, как они возлагали большие надежды на то, что я, ну, вернее, Славик, вырастет и обязательно приведет дом Галыгиных к былому величию. Нет, дедушка всегда обращался лично ко мне. Он искренне верил, что перед ним сидит его родной внучатый племянник. Но лично я, несмотря ни на что, все же знал правду, однако продолжал подыгрывать. Не хотел расстраивать старика, который и без меня получил от судьбы слишком много тумаков. На мгновение мне даже стало немного стыдно, что мы пришли сюда с довольно корыстной целью. Кто же знал, что Митяй окажется настолько душевным и дружелюбным? А еще дед частенько упоминал о том, что их семью любила и уважала вся деревня. Мол, раньше жители были за Галыгиных стеной, а как князей и их семьи не стало, земли перешли под управление другого дома, который не особо интересовался развитием деревни. «И кто сейчас тут за старшего?» — поинтересовался я. «Дом Бугаевых. Когда главой был Костя, деревня процветала. Донской казак никогда не оставит народ в беде. Он еще был старой закалки. А когда главой стал Федька, его сын, вот тут и начались проблемы. оряху отъел, и как в дверные проёмы помещается. Жадный, жестокий. Это все воспитание в нем говорит избаловал его Костя, сильно избаловал. На простолюдинов не смотрит. Все земли, которые выкупил для него Костя — источник дохода, не больше. Федька не понимает, что о землях заботиться надо — управлять и следить, чтобы народу хорошо было. Ведь когда народу хорошо, дворянам тоже прекрасно, а он этого не понимает. Ему все до лампочки. Знаешь, «После таких хоть потоп. Вообще плевать, что внукам достанется». «Погоди, так ты ж дворянин, да еще и последний Галыгин. Как Бугаев смог вытащить у тебя земли?» — удивился я. «Ты, Володька, не представляешь, каково это — остаться совсем одному. Жена умерла от болячки еще тридцать лет назад, до твоего рождения». «Детей у нас с ней не было, и я Татьянку так любил, что больше и не смог ни с кем жить. Пробовал, конечно, скрывать не буду, да только вот все не то. Любовь у нас с ней была, понимаешь? Вот даже если бы мы с ней встретились через тысячу лет, все равно влюбился бы, как в первый раз». «Понимаю». «А еще я убежден...» Ребенок детем любви должен быть. Не просто потому, что дом не на кого оставить, а чтобы это был достойный человек, которому все в детстве додали. Понимаешь? А я после Татьянки ни в какую не люблю, и все тут. Да и к тому же я не глава дома, а так, боковой придаток Собственно, оставил бы земли племянникам, так никого из Галыгиных больше не осталось, кроме нас с тобой». «Никого, представляешь? Ну, я врать не буду. Когда тебя похоронил, думал, что все, пулю в лоб пущу или на ремне вздернусь. Не мила мне тогда жизнь была, да только вот яблочко и Анжелина вовремя остановили. Да и я подумал, что рано мне еще. Может быть, хоть для деревни что полезное сделаю. В общем, посвятил себя людям». Технику ремонтировал, помогал по хозяйству, а от титула отказался. Отдал землю императору. Думал, что он распорядится ими правильно, но Михаил Алексеевич выставил землю на торги, а дом Бугаевых все выкупил. Вот так я деревню издал, дурак окаянный. Ну, что сделано, то сделано. В целом-то, как живешь? Да, нормально. Только вот недавно охранка объявилась, и корреспонденты начали меня тюкать своими дурацкими вопросами, на больную мозоль давить. — О чем? Она да, все про прошлое наше. Как всех убили, а тебя украли. Да только вот тяжко мне это вспоминать. — вздохнул Митяй. — Я же тогда... <сих> Давай лучше о чем нибудь хорошем поговорим. — Погоди, я всё никак не пойму. «Почему тебя определили в старую хату? Неужели у тебя из денег ничего не осталось?» «Как же не осталось? Денег много у меня!» — с хитрым прищуром ответил дедушка. «Скромный я по своей натуре человек. Как поместье сгорело, ремонтировать не стал. Кому оно нужно, а мне и домика небольшого хватит. Но что касается денег, их я приберег для особого случая, и вот особый случай подвернулся». Все тебе отдам. Не принесло мне это золото счастье. Так, может, тебе принесет. А то, что я от титула отказался. Да насчет этого ты не переживай. К нотариусу сходим. Все на тебя оформим. Наследный титул-то никуда не девается. Чай 18 уже давно исполнилось. Поэтому князем Галыгиным тебя сделаем. Прости, дедуль, но пришлось подделать официальные документы. Когда в университет поступал, «Мне сейчас семнадцать по паспорту». «Тю, семнадцать!» Митяй громко расхохотался. «Ой, вот умора! И как такой махине семнадцать лет можно дать? Плечи — о Рост — во! А кулачище — это же молотые, а не кулачище! И семнадцать лет!» «Понимаю», — улыбнулся я. «Но все поверили». «Хе, о, дают. — Но опять же, главное, чтобы тебе было хорошо. Да и то, что тебе 17 по паспорту — не проблема. Как 18 официально исполнится, титул автоматически перейдет к тебе в руки. Главное в старшей канцелярии, у Михаила Алексеевича заверить. Пару печатей, роспись — и все. Будешь князем Галыгиным и... Какая у тебя сейчас новая фамилия? — Демидов. — Вот. — Будешь князем голыгиным демидовым а потом, как выслугу получишь, то сможешь оставить одну подписную фамилию. Либо князь Галыгин, либо князь Демидов. Тут уж сам выберешь. — Выслугу? А это что? — поинтересовался я. — Выслуга — это документ, который подписывает и выдает его императорское величество за заслуги перед Российской империей выслугу можно получить за военные подвиги спортивные победы или вклад в развитие империи по сути нужно просто отличиться чтобы завоевать уважение его императорского величества но для тебя это наверняка расплюнуть заверил митя и похлопал меня по плечу да уж сейчас стараюсь выкладываться по максимуму улыбнулся я правильно но ты главнокушай не отвлекайся поговорить всегда успеем Казалось, что дедушке не понравилось мое физическое состояние, и он всеми силами пытался меня поскорее откормить. Странно, но ладно. Возможно, это местная традиция. Да и сопротивляться я не хотел. Уж больно хороши самолепные пельмени. А через пару минут дед решил окончательно разбить мне сердце. Он пошел против правил и принес альбом с фотографиями. Было очень странно видеть себя маленького. Но потом я почувствовал мощный укол в груди. Дело в том, что с фотокарточек мне улыбался самый счастливый ребенок в мире. Так искренне, чисто и невинно. Он еще не знал, что с ним случится в ближайшем будущем, да и вообще бедолага даже представить не мог, какая жуткая судьба ждала его. Открыв очередную страницу, я увидел небольшую фотокарточку. На ней были запечатлены трое. Прекрасная семья. Красивая девушка в изумрудном платье скромно сидела на стуле. У неё был такой добрый и теплый бирюзовый взгляд, чистый, как слеза младенца. Позади девушки стоял статный темноволосый мужчина. Казалось, что о его скулы можно было порезаться. Строгий, но в то же время очень добрый взгляд. А еще улыбка. Сдержанная, но крайне дружелюбная. На коленках прекрасной девушки сидел мальчуган лет четырех. Такой счастливый, такой невероятно радостный, он прекрасно понимал, что его любят и наверняка очень любил в ответ. «Только вот я все никак не мог понять, как у шатенки и брюнета мог получиться седовласый малыш. Это же как-то странно, нет? И серые глаза, которые ну никак не подходили чаду этой парочки. Что-то тут явно не так. Слушай, дедуль, а мои родные отец и мать, они... Вообще, какими были?» — поинтересовался я. — Замечательными, — уклончиво ответил Митя и отвернулся к окну. И все, удивился я. «Это же твоя племянница. Неужели больше ничего не помнишь?» «Помню, но...» Дедушка тяжко вздохнул. «Я не знаю, как рассказать тебе об этом. Сложно. Все очень и очень сложно. Просто скажи как есть. Я приехал сюда из Москвы, чтобы узнать правду о своем прошлом. Для меня это важно». «Это очень тяжелая правда, Володь». Очень тяжелая. Я могу закрыть глаза и сделать так, чтобы ты не узнал об этом, но мне кажется, что это крайне неправильно. — Не кажется, а так оно и есть. Я хочу узнать правду, дедуль. Это мой выбор. — Что ж, если выбор... Митяй вновь тяжко вздохнул и посмотрел на меня. — Я же могу быть с тобой полностью откровенным, да? Ты не сочтешь меня за безумного старика, который говорит небылицы? Нет. Я просто хочу узнать правду и все. Ладно, но это лучше показать, чем рассказать, тихо ответил старик и вышел из-за стола. В целом мне было понятно, что сейчас вскроется страшная семейная тайна. Нечто типа ребенок оказался приемным и все такое, но Митяй выглядел так, словно правда была куда хуже. И я даже представить себе не мог, что там такое спустя мгновение дед принес белую папку и аккуратно положил передо мной прежде чем ты откроешь ее я хочу сказать что лично мне на все это наплевать ты мой родной внучатый племянник я всегда относился к тебе с заботой и любовью я все понимаю и принимаю главное чтобы ты сейчас тоже все понял и принял это неприятно очень неприятно но «Как мне кажется, в данной ситуации лучше горькая правда, чем сладкая ложь». «Не уверен, что меня можно чем-то удивить», — улыбнулся я. «Приемный? Да и черт бы с этим. Главное не кровь а взаимоотношения людей». «Золотые слова, Володя. Золотые слова». С грустью вздохнув, Митяй вернулся на свое место. Раскрыв папку, я увидел свидетельство о рождении. Только не синяя красивая бумажечка, которую мне подсунули Демидовы при усыновлении, а простой, слегка пожелтевший от времени лист формата А4. Вместо имени — проект номер 4. Ахиллис. Дата рождения выжжена. Затем куча непонятных цифр. Видимо, какие-то шифровки. В верхнем правом углу была прикреплена черно-белая фотография младенца с номерной биркой на ноге. В графе родители — конечно же. Не было никаких галыгиных. Отец, поддубный Михаил Петрович. В сентябре я случайно напоролся на передачу про русских бойцов без правил, и Михаил оказался внуком того самого поддубного, который был знаменитым борцом Российской империи. А сам Михаил долгое время выступал в боях без правил по всему земному шару. Умер в 1991 году от сердечной недостаточности. Был типичным бездарем, который пошел по стопам отца и деда. Завоевал огромное количество различных наград и ушел из жизни относительно молодым. А мать... По моей коже пробежали мурашки. Я не верил своим глазам. «Это что? Шутка какая-то? Что еще за амфитрита?» «Дедуль...» Я поднял взгляд на помрачневшего Митяя. «Это же...» «Да...» — тяжко вздохнув кивнул дед. «Признаюсь...» Будь другая ситуация, то я бы прибил тебя лопатой и вис ты на порог моего дома. Простые люди не воскресают. Они бесследно исчезают в пучине небытия, но ты... Ты не такой, как все, Володя, и я не устану повторять. Мне не важно, какую фамилию ты носишь и что именно течет в твоих венах. Ты — мой внучатый племянник» и я буду любить тебя при любых обстоятельствах. Это в голове даже немного зазвенело. Уму непостижимо. Как вообще такое возможно? Амфитрита жива? Я могу с ней поговорить? Увы. Твоя биологическая мать не выжила. Погибла при родах, но она успела передать тебе всю свою энергию. «Так, погоди, я ни за что не поверю, что Михаил Петрович просто встречался с древней, а я получился просто из-за их естественной связи. Это же явно не просто так. Военный эксперимент, да?» «Не хочу тебя разочаровывать, но всех тонкостей твоего рождения я не знаю, ибо меня в это просто не посвящали. Так что вполне могу поневоле оказаться ненадежным рассказчиком». «Да ничего, мне хотя бы общую информацию». В общем, со слов твоей мамы, была некая лаборатория, в которой проводились исследования. Естественно, не совсем законные. Основной целью проекта было узнать, можно ли сделать при помощи Союза Богини и Человека качественного мага. Но лабораторию быстро нашли. Говорят, расследованием занималась Пелагея Феодорова. Она раньше работала преподавателем в Императорском магическом университете. Хорошая девушка. «И замечательный преподаватель». «Она и сейчас преподает?» «До сих пор», — удивился Митяй. она все такая же красивая. Помню, сколько парней с потока по ней сохло. Ух!» «Дедуль, извини, что прерываю ностальгию, но давай вернемся к проекту». Э, «Да, извини. Так вот, лабораторию быстро прикрыли. Поддубного чуть не арестовали за сотрудничество с нехорошими людьми, а тебя отправили в канцелярию». Месяц ты ползал на столе у первой помощницы его императорского величества, а потом, по важному поручению, туда прибыл Клим. Он сразу же заметил активного и жизнерадостного мальчугана в подгузниках, который висел у тетки на шее. В итоге забрал себе. Так сказать, под свою ответственность. — Почему меня не уничтожили? — Перед тем, как отнести тебя в канцелярию, ученые мэтры его императорского величества все же провели несколько тестов. И там выяснилось, что в тебе больше от человека, чем от духа. То есть ты не представлял потенциальной опасности или ценности для империи. Да и Пелагея ни в коем случае не позволила бы убить ребенка. Выходит я по рождении черной лаборатории. Потрясающе. Разве ты сам решил родиться в лаборатории? Нет. А значит, и преступного в тебе не на грамм. Вот как. Я обречённо провёл руками по волосам. «Почему у меня нет братьев и сестёр? Двоюродных хотя бы». «Взрослые погибли на войне, а маленьких просто не успели сделать», — тяжко вздохнув, ответил Митей. «Да уж». Я еще несколько секунд просидел молча, чтобы переварить все услышанное. «Выходит, я получеловек и полудух?» «Полубог уж тогда. Так красивее звучит», — улыбнулся дедушка. Ахиллес был полубогом. Мать искупала его в стиксе, чтобы защитить от человеческого оружия. По крайней мере, так гласят мифы, и есть тут некое сходство, знаешь. Башки живут по другим правилам. Их невозможно убить человеческим оружием. А когда я хоронил тебя, то заметил одну очень интересную вещь. Ты пролежал без должного <кхм> ухода три дня, а тело даже не побледнело. Ты был как будто живым, только со сквозной дыркой в теле и мертвыми глазами. Погоди, а как ты нашел мое тело? Хизавецкий хотел сделать мне больно. Якобы польская полиция нашла в лесу труп давно потерянного Береслава Галыгина. Я приехал на опознание, не хотел верить, но потом увидел несколько родимых пятен на спине и все понял. Хотя я и без них бы тебя опознал. Ужас! Рудольф прикрыл рот рукой. «Даже боюсь представить, что с вами было тогда». «Не надо, дорогуша, я и сам уже не хочу об этом вспоминать», вздохнул Митяй. «Но главное, Володька жив, а все ужасы, я надеюсь, мы оставим в прошлом. Кстати, в новой семье все хорошо». «Прекрасно», — честно признался я. «Сейчас развиваю парк развлечений, а чуть позже, как подзаработаю, хочу открыть цех модульной сборки для маколей». «Сейчас работаю над легковушкой для простолюдинов, чтобы недорого и практично. «Очень рад слышать. Но...» Митяй начал мять салфетку кончиками пальцев. «Мне искренне жаль, что я потерял все земли. Правда. Знал бы, что ты воскреснешь, ни квадратного сантиметра бы не отдал». «Полно тебе, дедуль. Есть у меня уже своя земля. Да и неудобно как-то про наследство говорить. Я ж тебя не помню». «Зато я тебя помню». Настоял старик. — Сейчас доешь, и поедем в город к нотариусу. Я хоть и крепкий, но этот треклятый инсульт. Не приведи, Господь, что-нибудь случится, и все. Будешь потом доказывать свое причастие к Галыгинам очень и очень долго. — Спасибо, дедуль. — Ай, не за что. Потом еще в банк заедем, и счет на тебя переделаем. Можно, конечно, так перевести, мне не жалко, но у меня условия выгодные. «Пока живу, процентики капают», — довольно произнес Митяй. «Может быть, не надо денег?» — поинтересовался я. «Надо, Володя, надо! Тем более ты там цеха с маколями решал открыть, а мне куда тратить? Почти все продукты в огороде растут, а что не растет, в местном магазинчике беру. Тут недорого. Яблочко с Анжеликой уже всех продавцов в лицо знают, так что все у меня хорошо, не переживай». Тяжко вздохнув, пришлось согласиться. Чувствовал себя, как тот пухлый мальчуган из дурацкого сериала, которому бабуля всегда давала пятирублевую монету и теребила за щеку. С одной стороны, жутко неловко, а с другой стороны, по-семейному приятно. А тем временем в кармане завибрировал мобильник. Мрадство! И чего там опять случилось? «Слушаю», — сухо ответил я. «Ваше благородие, тут подкатили ребята, судя по всему местные». «Просят хозяина лимузина», — ответил Санек. «Волынами трясут. Разобраться с ними?» «Не стоит, мы все же в гостях. Я уже почти закончил трапезу, так что через минуту буду». «Принял, ждем. «Что случилось?» — взволнованно спросил Митяй. «Да ничего страшного. Видать, новые хозяева этой земли пришли поздороваться». Я вытер губы салфеткой. «Что ж, дедуль, спасибо большое за вкусное угощение. Ты пока посиди тут, а потом вместе в город скатаемся и идет — Ты там смотри, осторожнее. Бугаёлы всех бандитов в городе под собой держат. Чуть что, сразу на корм рыбам можно пойти. Может быть, я их это... Ну, как по старинке, магией припукну. Не стоит, дедуль, я сам все улажу, а ты пока собирайся. Улыбнувшись, ответил я и встал из-за стола. — Уся, Руд, идем знакомиться с достопочтенными господами. Богини лишь хитро улыбнулись и быстрым шагом направились за мной. Возле лимузина нас ожидала довольно интересная картина. Арендованную машину окружило пять черных потрёпанных фаетонов, рядом с которыми стояли типичные представители местного криминального сообщества. По сути, ничем не примечательная ситуация. Приветствую, судари! положив ладонь на рукая Джекича, произнес я. Чем обязан визиту? Доброго дня! Ко мне вышел главный. Суховатый мужичок лет под сорок на вид кожаная куртка темно-коричневого цвета и лысина, визитная карточка любителей решать проблемы своих господ. «Меня зовут Гильдж. Я одном из Бугаевых. «Приятно познакомиться. Я внимательно посмотрел на Гильша. «И чего же вы хотите?» «Да, по сути, ничего особенного. Просто узнать, кто вы такие и зачем приехали». «А что, если это конфиденциальная информация?» — с усмешкой спросил я. «Увы, так не получится». «Вы на территории дома Бугаевых». «И что? На территории дома Бугаевых не соблюдаются законы? Или же у вас тут своя юриспруденция?» «Господин, у меня тоже есть чувство юмора, но оно очень скоро может закончиться», — строго произнес Гильш. «Хорошо. Меня зовут Владимир Демидов, и я приехал в гости к своему другу. Только прошу, давайте без кровопролития. Это восьмой мундир за последние два месяца». «Демидов, значит?» Рот бандита скривился в надменной усмешке. «И что ж, сын дома Демидовых забыл в наших краях? Донская лоза уже закончилась». «По вашему, знатному знатного рода не может быть дел в Ростове-на-Дону?» «Проблема не в этом. Больше всего я не люблю, когда мне врут. Будь ты отпрыском дома Демидовых, то приехал бы сюда на пяти маколях с целой армией, а не с отрядом из пяти охранников». Говори, кто ты, пока не дошло до рукоприкладства. Это наша территория, и мы будем защищать ее до последнего, — прорычал глава бандитов. Угрозы? Я обреченно вздохнул. Гильш, я начинаю сомневаться в твоих умственных способностях. Неужели так тяжело зайти в сеть и поискать там мои фотографии? — люха глава бандитов щелкнул пальцами. — Поищи в сети фотографии господина Демидова. Меня этот цирк начинает напрягать. Босс, Принек в черной куртке протянул старенький кнопочный телефон. Это снежный ротель. Физиономия Гильша скривилась, а затем он поднял на меня слегка напряженный взгляд. Обознались, Кхм. ваше благородие, выдал глава бандитов. Простите, пожалуйста. Вот, удовлетворенно произнес я, Тебе повезло, что я сыт и доволен. И да, мое чувство юмора тоже может скоро иссякнуть. Смекаешь? «Я все понял, ваше благородие», — испуганно выдохнул Гильш и низко поклонился. Все его приспешники тут же выстроились в ряд и последовали примеру лидера. «А теперь возьми свой сброд и убирайся отсюда. Вот еще не хватало, чтобы на меня шавки лаяли», — холодно произнес я и направился к лимузину. Гильшу очень повезло, что он не стрелял, и действительно решил проверить мои слова на подлинность. Сражаться с полным пузом пельменей неудобно, но я могу» тем более Жикич давненько не пробовала человеческой кровушки. непорядок решил все словами как скучно вздохнула она без скрестив руки на груди «Ты ж две тысячи лет был паенькой или опять решил взяться за старое прорычала лина может быть мне обратиться к гильдии заклинателей скажу что твое деда понесло уж они то быстро с тобой разберутся не обольщайся ан усмехнулся я С людьми в любом случае разобрался бы отряд Бармалея. — А мне тогда что делать? — поинтересовался Страж Весов. — Читать мысли духов и предупреждать меня. — О, правда? В таком случае... — Оно хитро улыбнулся. — Моя сестра готовит для тебя особое нападение. — Заткнись! — воскликнула волчица и прикрыла брату рот. — Опять несешь несусветную чушь? Сколько можно? Заинтересованный новой игрой Страж Весов и лживая защитница Рима. Ах, какие же они милые! Когда ехали в деревню, я был всецело поглощен планом Анобиса. Но зато теперь у меня появилась возможность как следует разглядеть Ростов-на-Дону. Красивый город. Яркий, солнечный и теплый. Здесь было очень много прекрасных строений, но все же большую часть занимали пятиэтажные коробки для простолюдинов. А еще в довольно жиденьком трафике очень часто встречались потертые старые макули. Да, братков здесь было очень много, и причем они не скрывались, как в Перми. Стояли практически на каждом шагу, словно город принадлежал им. А дед рассказывал про свою молодость в Ростове. «Как с университета вернулся? Гулял пару месяцев. Вообще ничем не занимался. Жил в свое удовольствие на деньги родителей, а потом ушел в армию». «Отпуск закончился!» — хохотнул Митяй. «Сперва в Казани служил, проходил курс молодого бойца, а потом на границу послали. Когда Третья война с Пруссией началась, я как раз уже закончил обучение. Дошел до самого Берлина, и перед победой схлопотал осколок гранаты в голову. Ну, думаю, как раз инсульт через много лет из-за осколка и догнал. В общем, попал в военный госпиталь в Белгороде, а там с Танюшкой и познакомился». Она, помощницей и была. Ох, зацвела тогда любовь. Мило, ответил я. Выходит, ты ее перевез в Ростов? Ага, но сперва познакомился с ее родителями. Отец, небольшой помещик, как узнал, что я из Галыгиных так сразу же благословение и дал, а потом приехали и свадьбу сыграли. На медовый месяц слетали в Италию, потом немного погуляли в Париже и в завершении, как следует, прогрелись в Крыму. «Весело было! О, а вон в той булочной мы с другом как-то раз случайно ввязались в драку!» Митяй рассказал еще несколько забавных историй, пока мы не приехали в высокое угловое здание, которое больше напоминало старинный замок. Перед встречей с нотариусом к нам подошла серенькая шотландская кошка. «Добрый день!» — поздоровалась она и, встав на задние лапки, оперлась о мою ногу. «Не могли бы вы поднять меня?» «Добрый, а вы кто?» — уточнил я, взяв кушку на руки. «Меня зовут Ханна, и я местный дух-эксперт». «Хм?» Кошка зачем-то обтерлась головой о пуговицу на моем мундире. «Небольшая медицинская проверка. Обязательная процедура перед посещением нотариуса. Особенно, когда речь идет про людей...» Ханна взглянула на Митяя. «Преклонного возраста. Мы должны быть уверены, что сделка чиста. Ну, в том плане, что ваш родственник трезв и в здравом уме». «Вот как? Интересно. Ну, тогда проверяйте». «С вами все хорошо. Теперь передайте меня своему родственнику». Кошка потянулась лапками к Митяю. «Иди, иди, матушка!» Старик радостно взял Ханну. Мр. Проверка пройдена. Вы можете зайти», — сообщила Кошка, а затем спрыгнула на пол и вальяжно удалилась. «Спасибо», — тихо ответил я, глядя вслед очень странной сотрудницы. «Нет, ну, в целом все правильно». Вдруг кто-то опоет своего любимого родственничка или же воспользуется слабоумием совсем старого человека. А после подписи обеих сторон оспаривать что-то будет очень сложно. Даже Митяй об этом упомянул. В итоге мы с дедом зашли в очень мрачный кабинет, где за широким столом восседала не менее мрачная дама. Она была немногословна и отвечать предпочитала кивком. После внимательного изучения огромной стопки документов я поставил неимоверное количество подписей, дорогущей перьевой ручкой. «Поздравляю», — заключила нотариус. «Теперь вы официально являетесь частью семьи Галыгиных. После совершеннолетия подпишите документы в приемной Романовых, а потом дождитесь выслугу, и тогда сможете образовать свое ответвление или даже собственный дом». «Благодарю», — произнес я, разглядывая здоровенный ключ, который мне выдали в знак принадлежности к титулу. «Хе-хе, совсем скоро станешь князем». Обрадованно произнес Митяй, когда мы сели обратно в лимузин и покатили в сторону банка. «Слушай, меня все глужит один вопрос». Я взглянул на деда. «Спрашивай все, что хочешь. Сегодня я снял с души огромный груз, так что готов ответить на любые вопросы». «Здорово, конечно, но тебе не обидно, что я, возможно, возьму себе другую подписную фамилию?» «Ну, буду честен. Если бы данный разговор состоялся лет 30 назад» то я б дал тебе смачного ростовского леща. А сейчас, когда от нашего дома практически ничего не осталось, смысл ругаться и обижаться. Володь, ты волен сам выбирать, что делать с этим ключом. И уж тем более я не имею права отговаривать тебя делать собственный дом. Но ты, главное, учитывай, что князь — очень высокий титул. Считай, что дальний родственник его императорского величества, а это крайне большая ответственность. За тобой будут наблюдать все. — Да про наблюдение-то ладно, мне не привыкать. Я больше за тебя переживал. — А чего за меня переживать-то? Ты на меня не смотри. Мой век подходит к концу, и я буду только счастлив хоть чем-то помочь моему единственному внучатому племяннику. — Золотой ты человек. — Ой, да ладно! — отмахнулся он и продолжил рассказывать про свою молодость в Ростове. Удивительная особенность большинства людей старшего поколения. Они готовы отдать своим внукам абсолютно все. Но почему? Незакрытый гештальт по отношению к собственным детям? Проявление любви и заботы по отношению к младшему поколению? Осознание, что все нажитое собиралось как раз для младшего поколения? А может быть, все сразу? Темная сторона выказывала недовольство, и я прекрасно ощущал это. Сочувствие. Раньше у меня не было подобных эмоций к незнакомцам. О я знал всего пару с половиной часов. Он и был для меня самым настоящим незнакомцем. Но почему я так за него переживал? Почему проникся его историей и не хотел лишний раз расстраивать? Да потому что передо мной оказался совершенно одинокий старик, которого судьба переживала, а затем выплюнула на обочину жизни. У него не осталось никого, кроме двух богинь-прислужниц. Даже самых дальних родственников или друзей. И вот он встречает чудом воскресшего внучатого племянника, единственного живого родственника, единственного близкого, кто остался в этом огромном мире. Ничего не напоминает? Со мной дважды происходила абсолютно такая же ситуация. Только вот ко мне внучатые племянники не приходили. И это страшно. Страшно от того, что ты остаешься совершенно один. Просто некому позвонить, написать или банально поговорить по душам. Конечно, надо отдать должное Яблочку и Анжелине, что не позволили деду свести счеты с жизнью раньше времени. Девчата молодцы. Но могут ли духи полноценно заменить родню? Сильно сомневаюсь. И вновь от мыслей меня отвлек мобильник. Кого там принесла нелёгкая? Могучий тренер Анастасия высветилась на экране телефона. Мрадство! С этими неожиданными новостями я совсем забыл про то, что Настю надо выручать из родительского плена. «Как успехи?» — поинтересовалась она. «Случилось всякое», — коротко ответил я. «Не против, если я обо всем напишу тебе Ваську, а ты мне перезвонишь и прокомментируешь?» «Все совсем плохо», — в голосе Шанго зазвучало беспокойство. «Но сейчас расскажу». Я сбросил вызов и открыл приложение. Ох, лучше бы я его не открывал. Три сотни незнакомых контактов, которые предлагали мне досуг в столице, какую-то соль и китайский чай. Зачем мне все это? И ладно, еще китайский чай. Толик говорил, что настоящий найти сложно, но вот зачем толкать соль через Аську. Она ж продается в любом продуктовом магазине. Странные люди. Спустя минуту я в нескольких огромных сообщениях описал ситуацию, а затем, убедившись, что Шанго все прочитала, поспешил удалить. Только вот на кой черт, все равно никто не догадался бы о чем речь. Старый паранойик. Что думаешь? спросил я, когда Настя перезвонила. «Ну...» Было слышно, что она немного в шоке и тоже пытается переварить информацию. «Это...» «Ну, ты знаешь, ничего страшного. Считай, что получил модернизированный биокорп, а твоя невидимая подруга, как прокомментировала?» «Никак. Я не чувствую, что она рядом. Как будто специально сбежала. Скорее всего, для нее это больно. Представляешь, насколько тяжело возвращаться к этим ужасным воспоминаниям? Вот она и спряталась». «Но это лишь мое предположение. Что же касается всего остального?» Шанго тяжко вздохнула. «Знаешь, а ведь это очень многое объясняет. Что, например? твое перемещение из могилы на арену. И заключение контракта с Толиком. Вот в чем соль». Настю как будто озарила. «Ты же трейсер. То есть особо мощный энергетический слепок. Ну, если очень грубо». «Очень грубо, да». Твоя энергетическая составляющая буквально зарядила тело, активировав часть этого энергослика. Прямо из могилы ты при помощи сабспатиума добрался до арены, а потом на остатках подсознания невольно уловил знакомый энергоадор, то есть Пусин, и в итоге ты побежал к ней. Опять же, есть вероятность, что на остатках подсознания мозг еще не принял нового хозяина тела и продолжал пытаться найти стертые данные. «Хм, а вот это занятная теория». Но главная фишка не в этом. Если подумать, то ты вполне можешь научиться напрямую взаимодействовать с Зорницей. Без духов? Без духов. Но это, как мне кажется, очень сложный процесс. В общем, мне срочно надо в университет, чтобы я все просчитал...» Макольд резко затормозил, и телефон вылетел из моей руки, а затем улетел в ноги лисички. «Какого черта?» — злобно возмутился я. «Рут, передай мобильник, пожалуйста». «Дедуль, ты в порядке?» «Что со мной станется?» — улыбнулся Митяй. — Прекрасно. Я взял телефон и позвал водителя. — Сань, что там случилось? — Носорог, ваше благородие. — шокированно ответил ратник. — Чего? — я приложил телефон к уху. — Дорогая, перезвоню позже. — Что? Что там такое? — затороторила Шанго, но я тут же сбросил вызов, а затем медленно вышел из Маколя. В десяти метрах от лимузина, прямо посреди дороги, стоял самый настоящий африканский носорог. «Ты еще что тут забыл?» — тихо прошептал я, а затем заглянул обратно в Маколь. «Ан, без тебя не разобраться!» «Да я уже пытаюсь понять», — ответил страж сов и вышел ко мне. «Вроде добрый». Вокруг носорога стали собираться прохожие. Тот лишь жевал и изредка подергивал ушами. «А вот я не очень добрый». Из грузовика вышел огромный тигр и злобно посмотрел в нашу сторону. «И как ты это объяснишь?» — спросил я. «Где твой чудо-радар?» Кунк обделан свинцом», — пажав плечами, ответил страж весов. «Он блокирует излучение. Как-то так». «А раньше ты мне не мог об этом сообщить?» «Ты не спрашивал?» «Прекрасно!» «Эй, -э, не отвлекаемся!» На крышу нашего лимузина сел здоровенный кондор. «Вообще-то я тоже настроен крайне негативно!» «И я!» «И я!» И я тоже, парни!» На дорогу вышло несколько десятков башков в виде самых разных животных. Носорог же превратился в парня и пустился на утюг. Чертов предатель! — Ну что, успели соскучиться по мне? Из толпы к нам вышел крайне радостный Локи. — Ну скажите, что неожиданно получилось, да? — Я старался. В общем, план у нас такой. Мои друзья обожают вечеринки, поэтому сейчас мы с вами, и этими замечательными прохожими отменно повеселимся. «Больше крови, богу крови!» Башки начали неистово реветь, а прохожие, как назло, вообще не спешили убегать. «Попытаемся договориться?» — поинтересовался Анубис, вытащив меч. «Боюсь, что нам с ними говорить уже не о чем», — злобно улыбнувшись, ответил я. «Не одолжишь свой меч на пару секунд, Ан? Хочу научить Локи хорошим манерам». «Покажешь мастерство фехтования?» — удивился Страж Весов, вручив мне клык. «Нет». «У меня есть идея получше». Ха -ха -ха. «Бедный, бедный Локи. Он еще не знает, с кем связался».